Глава четвертая. Бессовестная. Прежде чем войти в дом, я еще примерно час отсиживалась в конюшне, пыталась привести себя и свои мысли в порядок. Сердце до сих пор испуганно колотилось в груди, но совсем не из-за того, что некромант следил за мной до самого имения. То, что он действительно пошел за мной, оказалось только началом. Не знаю, сколько мы мерились взглядами. Минуту, две, три... Между нами стеной рос массивный каменный забор и распахнутая кованая калитка. Фактически могу ничто не мешало сделать еще с десяток шагов, пойти на территорию дома и исполнить свое обещание вот прямо сейчас. Но он продолжал стоять и просто смотреть на меня. До тех пор, пока на него не напали. То ли треск молнии, то ли скрежет металла, громкий звук раздался в небе над нами совершенно неожиданно. Но уже через миг на узкой тропинке эффектно появился вампир. Он спустился со стремительно сереющего неба, словно птица, только вместо крыльев использовал серый истлевший от времени плащ. Поднявшийся холодный пронизывающий ветер рвал его будто парус. Я не видела лица Клыкастова, он приземлился ко мне спиной, но разворот плеч и высокий рост тонко намекали на то, что у некроманта нежданно появились новые проблемы. Впрочем, это и так было понятно. Раз один из красноглазых появился здесь при свете дня, учитывая, что делать так могли лишь единицы из их братьев, Значит, кто-то уже прознал о том, что в город прибыл самый настоящий охотник. Удивительно. Я впервые видела вампиры днем и, в принципе, второй раз в жизни вживую. Конкретно этого подлеца без страха и совести так и называли дневным кровопийцей. Дедушка рассказывал, что для того, чтобы не сгореть под лучами светила, им требовалось напитать свое тело кровью. Не просто плотно позавтракать или поужинать, что у них там с режимом дня один черт ногу сломит а прогнать человеческую кровь по своим венам и при этом не умереть окончательно. Дедушка Евгоний рассказывал, что мало кто из вампиров решался на подобное. Слишком велик был риск не успеть вернуться в надежное укрытие до того, как свежая кровь преобразуется под действием яда. Слишком велик был риск, что окаменевшее сердце запустится на мгновение и второй остановки не переживет, постепенно превратившись в тлен. Схватив некроманта за горло, Клыкастый с легкостью приподнял мужчину, оторвав его ноги от земли. Крепкие руки захрипевшего Мага тут же вцепились в бледное обнажившееся запястье в попытке ослабить хватку. Однако на этот раз сила была не на его стороне. Прекрасно понимала, что у второго бессовестного не имелось и шанса на равное противостояние. Красноглазому одного движения пальцами хватило бы, чтобы сломать чужую шею, но он от чего-то медлил. Не подкрепление же ждал в самом деле. Зато не медлила я. Глянув по сторонам, я ухватилась за ручку пустого железного ведра и выбежала прямо за калитку. Вампиры обладали отменным слухом, так что, замахнувшись как следует, я бросила ведро целес при этом кровопицы прямо в голову. Однако на то, что попаду в намеченную мишень, даже не рассчитывала. Мне всего-то и требовалось, что отвлечь Красноглазого. И он отвлекся. Мгновенно обернулся, поймал ведро свободной рукой, а я со всей дури врезалась в его каменный бок. Врезалась и отлетела, тихо, но емко выругавшись сквозь зубы. Из-за этого некроманта у меня появлялись все новые и новые синяки. Рухнув в пожухлую траву, я не дала себе и секунды на отдых. Стремительно поднявшись на ноги, собиралась уже на второй бросок, приглядев на тропинке внушительный камень, но стоило мне сделать шаг по направлению к нему, как вампирюга рухнул на колени. Просто упал, словно его подкосило. Некромант при этом уже стоял на своих двоих и усиленно растирал свою шею. Еще секунда, и бледнокожий окончательно повалился к моим ногам, позволяя мне отчетливо разглядеть знакомый белесый кол, что торчал прямо из его груди в районе сердца. Морду клыкастого знатно перекосило. Зрелище это оказалось не из приятных, так что шаг назад я сделала неосознанно и едва не свалилась, запнувшись о несчастное железное ведро. Поймал меня никто иной, как некромант. Распластавшись, как дохлая рыба на газете, в его руках я теперь практически лежала. Поверженный вампир вспыхнул и загорелся где-то совсем рядом, но все мое внимание было сосредоточено не на нем. Какие же у этого чертового наглеца все-таки красивые глаза. Серые от магии они будто светились изнутри серебром. Глубокий взгляд завораживал, притягивал, дурманил словно артефакт. И это заметил ещё в городе, когда меня пытались мило придушить у стены, но на тот момент у меня существовали иные приоритеты. Жаль только, что достались эти глаза такому скверному характеру. Тонкая усмешка застыла на идеально очерченных кубах. Всё-таки тебе очень хочется, чтобы твою шею свернули, Аста аиста бендант кратчего произнёс маг. «Между прочим, это тебе её только что чуть не свернули», — напомнила я и насупилась, ничуть не испугавшись. «Если бы хотел, ты уже трижды расправился бы со мной, и я даже пикнуть не успела бы». «А мы уже на «ты»?» «Не слишком ли...» Оборвав себя на полусловие, некромант вдруг напряжённо замер, словно окаменел всем телом, а тонкая усмешка мгновенно стёрлась с его губ. «Быстро в дом! И чтобы калитку заперла!» «Но...» — попыталась я возразить, «потому что да кто? Он такой, чтобы мне приказывать!» Я ему, между прочим, только что жизнь спасла. Я сказал быстро в дом и к забору не подходить ни под каким предлогом. Сюда летят как минимум три вампира. Бегом. Спружинив в его руках, я твердо встала на ноги. Даже оглядеться не успела, как меня ощутимо подтолкнули в сторону калитки. Да так подтолкнули, что у меня за спиной что-то загромыхало, а мою тушку снесло во двор ударной волной. Калитка за моей спиной захлопнулась сама. И даже щеколда добрякнула, опускаясь на свое законное место. Я не сумела сразу подняться с земли. Оглянувшись, обеспокоенно следила за тем, как некромант стремительно уходит дальше по тропинке. Не убегает, нет. Его поступь выглядела уверенной, но быстрой. Черный плащ за его спиной то и дело надувался от ветра. Вокруг охотника вдруг заклубился огонь. Пожалуй, я впервые видела магию так близко. По форме пламя походило на длинных извивающихся змей, что врывались в хмурое небо, вероятно, для отвлечения внимания. Страшный скрежет металла в ту же секунду раздался вновь грохотало так, будто прямо над нами началась гроза. Похолодев от накатившего ужаса, я села и с беспокойством смотрелась в серое небо. Ледяной ветер рывком ударил в лицо, прошел сквозь одежду, пронизывая грудь. Стекла в доме у меня за спиной задребезжали, и это стало последней каплей. Подорвавшись земли, я в один миг очутилась в конюшне. Перепугалась до смерти и даже немного больше. Настолько, что отсиживалась в неизвестности еще примерно час, и только потом осторожно выбралась обратно в сад. Сразу скрыться в доме и не подумала. Пыталась рассмотреть хоть что-то сквозь прутья калитки, но никаких признаков борьбы на тропинке разглядеть не удалось. Вероятно, вампира-некроманта всё-таки сожрали. Идти проверять, так ли это, я не решилась. Просто страшно было получить подтверждение своему предположению. Да и деда Евгони меня без того уже, наверное, потерял. Штора в его кабинете оказалась сдвинута в сторону, а значит, пожилой мужчина давно проснулся. Вообще, мне с первого взгляда понравилось это имение. Главный вход обозначался массивной двустворчатой дверью и широким низким крыльцом. К нему отворот вела подъездная дорожка. Сам особняк казался старинным из-за грубого серого камня в облицовке и куда больше походил на крепость. Его башня острой пикой врезалась в хмурое небо, и именно в ней на втором этаже находился кабинет дедушки Евгония. На первом же имелась библиотека с сотнями книг на самую разную тему, но не туда я направлялась сейчас. Путь мой по выбеленной каменной дорожке лежал в холл особняка, затем и в большую столовую. Именно там в этот час, как и всегда поутру, должен был находиться Галец и Лукстер. О том, что он вчера разрешил мне уйти за покупками, мужчина пока не знал. Об этом была осведомлена его жена, которая я беззастенчиво наврала стрекорба для самостоятельной вылазки в город. Но скрывать что-либо уже не имело смысла. Я собиралась вернуться с покупками до заката и тем самым доказать новоиспеченным родственникам, что могу выходить в город одна. Увы, теперь мне предстояло рассказать, где я пропадала всю ночь, как потеряла корзину и почему мой плащ и платье превратились в непотребство. Именно так сказала бы старшая сестра, хозяйка и основательница дома покинутых. Зайдя в столовую, с полным отсутствием грации, я присела в заученно вымученном реверансе. Галец и лукстер, Глеция лукстер. Я вернулась.